Глава седьмая, Несвойственная столица Исхироса, ночное безмолвие, сегодня захватила улица Агата. Горожане, словно лесные зверьки, почувствовавшие приближение землетрясения, попрятались в свои норы и не думали даже казать носа наружу. Один лишь только далекий порт светился сотнями огней. Потому что торговля в это время года шла как никогда бойко. А потому. Погрузка и разгрузка судов не прерывалась даже с наступлением темноты. Или второй, прозванный в народе Солнечным, угрюмо восседал в своих покоях и отстраненно цедил уже третий по счету кувшин вина. Однако разум императора оставался все так же чист и светел, словно он пил ключевую воду. Вот уже несколько дней кряду. Он изучал документы, поступавшие из Махи в последние четыре года. У государя было стойкое ощущение, что он упустил какую-то важную деталь, но не мог понять, какую именно. И на советников в таком тонком деле полагаться не следовало. Или и сам толком не осознавал, что ищет. Поэтому все попытки возложить груз раздумий на чужие плечи были заранее обречены на провал. В дверь почевальни тихонько постучали, и на пороге показался взъерошенный помощник правителя. Его сиятельство оторвался от созерцания своих записей и устремил уставший взгляд на визитера. — Извини, Пилат, что поднял тебя с постели, — вместо приветствия сказал государь. — Но я нуждаюсь во внимательном слушателе. Всегда к вашим услугам, ваше августейство, — хрипло прокаркал советник. Не беспокойтесь, я уже позабыл те времена, когда мог спать всю ночь на пролет. Нынче я больше ворочаюсь с боку на бок, допялюсь да в окно, ожидая рассвета. Жош, в таком случае я оказал тебе услугу. Обсуждение острых вопросов гораздо полезнее, чем бестолковое лежание в кровати. Абсолютно с вами согласен, ваше сиятельство. Так что случилось? Прежде чем ответить, Илий задумчиво потер заросший легкой щетиной подбородок. Скажи, Пилат!» Наконец нарушил молчание хозяин покоев. «На протяжении скольких веков уклад нашего общества остается неизменным?» «Боюсь, что у меня нет точного ответа, ваше сеятельство», — покачал головой старик. «Мы постоянно находимся в движении, а потому и наш быт всегда прогрессирует. К примеру, три тысячи лет назад был изобретен треугольный парус, позволяющие судам ходить против ветра. И долгие годы эта простейшая идея развивалась, пока не превратилась в сложное парусное вооружение на трех мачтах. Изменило ли это мир? Еще как. Произошло ли это быстро и стремительно? Едва ли. «Ты почти слово в слово повторил мои собственные мысли», удовлетворенно кивнул император. «Но я думал о владеющих земли». Сколько веков понадобилось нашим предкам, чтобы осознать свою власть над неживыми материалами, вроде металла и камня? Много, — расплывчато поведал советник. Я не сильно углублялся в историю, но мне кажется, что читал в трудах одного философа, будто первый подобный опыт человечество получило еще во времена расцвета цивилизации дикого материка. Однако же процесс не останавливается и по сей день не проходит и десятилетия без того, чтобы какой-нибудь пытливый гений не изобрел какой-нибудь новый сплав или невиданные методы работы с материалами. «Да, все так», — снова согласился правитель. Но а что ты можешь сказать об этой вещи? Как долго мы использовали ее, даже не предполагая, что она подлежит модернизации?» Усеянная золотыми перстнями, и драгоценными камнями ладонь государя медленно поднялась на уровень глаз, сжимая обычное гусиное перо. Плавно покачав им перед Пиладом, Илли осторожно положил пищую принадлежность на свой стол. ну, с, с момента перехода от глиняных табличек минуло никак не меньше десяти веков, ваше сельство. но я прошу прощения, мне не совсем понятно, к чему вы клоните». «Сейчас поймешь». Несколько самодовольно хмыкнул император. «Тебе не кажется, что между этим и вот этим пропущено некоторое количество звеньев?» Теперь Ильей выложил новомодное механическое перо, которое за счет своего удобства и продуманности конструкции стремительно завоевывало популярность в богатых провинциях. В бедных оно было менее распространено, потому что стоило слишком уж больших денег. Да и в целом таких изделий остро не хватало, чтобы удовлетворить потребности всех желающих ими завладеть. — Сожалею, ваше августейшество, — виновато опустил голову Пилат. — Но я в силу своего возраста не слежу за такими новинками. Если вы позволите рассмотреть поближе... Государь махнул рукой. Что можно было истрактовать как согласие. И советник тут же принялся дотошно разглядывать неизвестные изобретения со всех сторон. Стыдно признаться, но на то, чтобы понять принцип его действия, у старого вельможа ушло поразительно много времени. Но, когда он все-таки осознал, что маленький шарик на конце узкой трубки не только не позволяет чернилам из колбы выливаться, но еще и крутится, перенося их на бумагу, потрясению аристократа не было предела. — Это просто поразительно! — выдохнул гость, любуясь работой неизвестного мастера. — Такое простое, но в то же время эффективное решение. Мне подобное никогда бы не пришло в голову. Между прочим, работа ювелира из Махи. С тщательно скрываемой злостью в голосе поделился правитель. Все придворные знали, что упоминание этого города с некоторых пор вызывает у господина приступы раздражения а потому сами опасались лишний раз говорить о нем. Его это ничем не примечательный владеющий, находящийся к тому же на грани разорения, вдруг в один день создал вот такое совершенство. Веришь в подобное, Пилат? «Жизнь порой может очень непредсказуемо повернуться, в ваше сиятельство», осторожно поведал советник, не спеша не соглашаться, не спорить а сколько этих непредсказуемых поворотов уже произошло в махе эмоционально стукнул по подлокотнику ии огненная вода механические перья явление ангелов юнец швыряющийся молниями смерти глав знатных родов что дьявол за дери там происходит мне жаль ваше августечество низко поклонился аристократ но я не имею понятия Вероятно, вы хотите связать все эти странности с Донмаром. Я чувствую, что проклятый мальчишка как-то во всем этом замешан. Да хруста сжал кулак правитель. Мне не хватает сведений, чтобы увязать все это в единую картину. Но это явно он мутит воду в моем государстве. Пилат в ответ на это ничего не сказал. Одержимость императора странным отроком что загадочным образом сбежал прихватив жизни двух асов из хироса начинало уже вызывать у него беспокойство слишком уж сильно зациклился правитель на данмаре и том секрете которым он обладает в то же время советник понимал насколько болезненно его сиятельство реагирует на всякую критику а потому не рисковал ему открыто высказать свои опасения но «Видит небо, не доведет это до добра. Ох, не доведет!» Внезапно в дверь императорских покоев постучали, и оба мужчины недоуменно повернули головы к входу. «Кого там черти принесли в такое время?» Гневно рявкнул Иилий, и неизвестный визитер на свою беду воспринял это как приглашение войти. «Когда внутрь опочивальни. С почтительным поклоном вплыла племянница Пилада, старик едва не схватился за сердце. В борода! Что творит это сумасшедшее? Государь ведь недвусмысленно дал ей понять, что она попала в немилость и теперь даже не имеет привилегии смотреть в сторону престола. А теперь она заявляется в императорские покои, да еще и в столь поздний час. Да ладно, что ты здесь делаешь? — зашипел старик на свою родственницу, боясь даже бросить взгляд на правителя. — Я должна рассказать вам, что на самом деле произошло в тот день, когда сбежал Данмар. Каким-то тусклым и безжизненным голосом ответила женщина. Оба собеседника не могли не заметить, что женщина за прошедшие дни стала выглядеть как-то уж неухоженно и тускло, чего никогда ранее себе не позволяла. Всегда яркая и эффектная Долана теперь перестала пользоваться косметикой, а вместо ароматов изысканных масел источала весьма отчетливый кисловатый запах вина. Я признаю, что рассказала не все. Продолжала излагать аристократка, не обращая внимания на брови и илья, которые все сильнее сходились на переносице. «Но не вините меня, ваше сельство, потому...» Потому что без какого-либо перехода домина Амброс прижала ладони к лицу и зарыдала, судорожно всхлипывая и шмыгая носом. Пара мужчин недоуменно переглянулись, словно ждали друг от друга пояснений касательно странного поведения аристократки. Но, к сожалению, ни один из них не был в силах внести ясность в происходящее. «Да ладно, успокойся!» — мягко попросил советник, ласково обнимая родственницу за плечи. «Не нужно нервировать государя своими слезами. Пойдем со мной, тебе нужно успокоиться». «Нет, Пилат!» Грозно приказал Иили, на которого женские слезы не произвели такого сильного впечатления, как на старика. «Я хочу знать, что твоя помощница скрыла от меня. Поэтому пусть говорит сейчас». В ва «Ваше сиятельство, проговорила аристократка, пытаясь побороть разрывающий грудь всхлипы. «Данмар, он не человек!» «Э кто же он, Далана?» Правитель требовательно посмотрел на придворную и немного приподнялся в своем кресле, изнемогая от желания услышать ответ. «Он... тварь! Монстр!» Выдохнула женщина, впадая в какую-то необъяснимую панику. «Кровавая чешуя, рога, острые когти. Я не знаю, кто он, но это точно не может быть человеком. Он, он...» Аристократка расплакалась пуще прежнего, не в силах вымолвить ни единого внятного слова. Его сиятельство, уставший терпеть этот эмоциональный припадок, вскочил со своего места за пару шагов покрыв расстояние, отделяющее его от Даланы, Или со всего маху влепил ей звучную пощечину, эхо от которой заметалось меж мраморных колонн. «Соберись, женщина!» — сурово припечатал государь. «Ты разговариваешь с правителем Исхируса, и у меня нет времени на твои истерики. Излагай все с самого начала!» Прижав ладонь к месту удара которая горела и стремительно наливалась темно-бордовым цветом. Долана и в самом деле сумела немного успокоиться. По крайней мере, боль, холестанувшая по нервам, вытеснила страх перед тем, что случилось с ней несколько дней назад. Глубокий вдох-выдох, снова вдох-выдох. Нужно просто начать, а дальше будет проще. Идамина Амброс заговорила. Стоило только первому слову сорваться с ее уст, как поток откровений стал просто неуправляемым. Она поведала о встрече с желтоглазым демоном, который одним лишь видом своей клыкастой улыбки мог причинять боль. О том, как болталась в его когтистых лапах, ощущая себя мошкой в паутине. О том потустороннем ужасе, который охватывал ее, стоило только жуткому отродью посмотреть в ее сторону. она не стала скрывать и того, как встретила командующего Фита, как помогала Данмару прятаться, как переступала через тела умирающих стражей дворца. «Это было создание, полностью чуждое нашему миру, ваше сиятельство!» Невыразительным тоном шептала опустошенная аристократка. Я чувствовала, как оно жаждет крови и страданий, но почему-то сдерживает себя. Однако никаких весомых причин у твари для этого не было. И рано или поздно, но она бы решила, что незачем себя ограничивать. Произошла бы жуткая бойня. Люди ничего бы не смогли противопоставить неуязвимому демону. И весь агат мог утонуть в крови. «Как ты посмела скрыть от меня такие вести?» свирепо прорычал Иилий. «Глупая женщина! Да как ты вообще удумала молчать о таком? Вот уже который день лучшие умы столицы бьются над разгадкой гибели двух асов! А ты все это время носила ответ за пазухой!» «Я боялась, что вы мне не поверите, ваше сиятельство!» Потупила взгляд женщина. «Вы просто не представляете, какое потрясение и напряжение я испытала, находясь поблизости с монстром! А кроме того...» «Да я плевать хотел на твои потрясения!» — рявкнул император, перебивая Далану. «На кону стоит судьба всего Исхероса, а ты трясешься за свою репутацию! Пху! После того, как мне показали растерзанные тела моих генералов, я бы поверил даже в то, что их казнил сам Ворган!» Государь принялся нервно расхаживать по своим покоям, осыпая племянницу, а заодно и самого советника грязными ругательствами или второй размахивал руками, расшвыривал предметы и пинал мебель. В какой-то момент на устроенный им шум внутрь опочивальни заглянул беспокойный палатин, пытаясь удостовериться, что у господина все в порядке. — Иди сюда, воин! — быстро заметил гвардейца-правитель. — Видишь эту набитую дуру? Отлично! Брось ее в темницу! Ее участь я решу после. — А что касается тебя, Пилат... Старик поднял усталый взгляд на императора, внешне вполне спокойно перенося бурю, которую тот устроил. Советник уже приготовился к тому, что своим высочайшим повелением или бросив за стенки и его самого. Все-таки дала на его родственница и ближайшая помощница. Ее ошибки — это его ошибки. И он согласен был понести любое наказание. «Собирай военный совет!» удивил государь своим приказом. «Если к исходу сибмицы не придет ответ наместника Махе, то я направлю туда когорты железного корпуса». Что привело тебя, путник, в обитель ордена, да еще в столь поздний час? На пороге храма возник суровый мужчина в черных одеждах и с мертвенным спокойствием воззрился на визитера. Я «Ах, прошу простить меня, экзарх!» Неуверенно проблеял темноволосый юноша, нелепо переминаясь с ноги на ногу. «Я не мог прийти днем, потому что за мной следят. Молю, впустите меня!» «Великий страж всегда готов оказать помощь страждущему!» Высокопарно отозвался жрец и посторонился, впуская парня внутрь. «Тебя преследуют бандиты? Тебя пытаются ограбить?» «Или, быть может, ты сам что-то украл, а теперь скрываешься?» «Нет-нет, экзарх!» — помотал головой посетитель храма. «Все гораздо сложнее. Понимаете, я... В общем... У меня есть сведения о секте, с которой вы боретесь. Я знаю человека, стоящего за всей этой организацией, и готов назвать вам в его имя». «Вот как?» — по голосу приспешника Воргана было непонятно. «Заинтересовали его слова гостя или нет?» «А что ты хочешь взамен на эти сведения?» «Ничего», — твердо открестился от награды юноша. «Я просто желаю, чтобы все уже наконец закончилось. Эта нелепая игра уже давно вышла из-под контроля, и одному лишь защитнику известно, к какому итогу она нас приведет. Вы отведете меня к тому, кто примет меня, экзарх? Или, быть может, выслушайте меня сами?» Смерив визитера холодным взглядом, в глубине которого не читалось ровным счетом ничего, жрец сделал приглашающий жест и неспешно отправился куда-то вглубь храма. Парень тут же поспешил следом, подстраиваясь под широкий шаг спутника, и принялся горячо благодарить мужчину в черных одеждах. Однако тот не вел и бровью в сторону болтливого гостя. И это безразличие чего то заставляло юношу выворачиваться наизнанку, пытаясь добиться хоть какого-то отклика от невосмутимого собеседника. Он сам не заметил, как начал выкладывать служителю ордена все свои заготовленные речи. — И этот Данмар вовсе никакой не аристократ! — горячо шептал Брюнет, воровато озираясь по сторонам. — Когда мы встретились, он был обычным сыном кузнеца из пригорода. У него в машне не звенело и гроша. Но очень скоро у него стало столько золота, что он переехал во второе кольцо. А оттуда уже, в Девинаторий, в общем, он нанял нас с братом, чтобы мы выполняли для него кое-какую работу. И постепенно его поручения становились страннее и страннее. Не успели мы с братом опомниться, как оказались во главе целой банды. Мы собирали для Данмара информацию со всего дна махи, постепенно расширяясь и заходя в новые районы города. Юноша принялся сбивчиво описывать те необычные приказы, которые отдавал их наниматель и к каким неожиданным итогам они приводили. Рассказывал, как они с братом отбирали наиболее перспективных и преданных людей, как враждовали с другими шайками, пытающимися их задавить и поглотить, как Данмар неизменно помогал решать вопросы с наиболее несговорчивыми и опасными головорезами, как охотились на работорговцев. К тому моменту, когда жрец остановился напротив сливающейся со светлым мрамором стен белоснежной резной дверцы, гость уже начал задыхаться. Поспевать за этим неутомимым воином само по себе оказалось не так и просто, а уж если при этом болтать без умолку, то и подавно. «Постой здесь!» Нетерпящим возражений тоном распорядился последователь в органа, а потом без стука потянул за кольцо. «Святейший! Прошу прощения, что отрываю тебя!» Дальнейшее продолжение фразы оказалось отрезано закрывшейся дверью, и парень остался один. Обстановка вокруг него была поистине прекрасная и сказочная, ведь неведомые архитекторы очень хорошо поработали над обителью ордена. Одни только статуи суровых воителей, вырезанные из камня с поразительным мастерством, представляли собой изысканные произведения искусства, которые можно разглядывать днями напролет. Но гость сейчас испытывал слишком сильное волнение, чтобы любоваться окружающими его красотами. «Проходи, путник!» Внезапное возвращение служителя ордена заставило сердце брюнета заполошно биться в грудную клетку. «Ну вот, теперь назад пути нет!» Сейчас все решится. Визитер с великим трепетом вступил в обитель кого-то из высокопоставленных храмовников. От испытываемых переживаний в глазах у юноши потемнело, и зрение сузилось до небольшого пятна, в которое аккурат попадала человеческая фигура, сидящая за столом. «Это он?» Донесся до парня, словно сквозь слой ваты, какой-то смутно знакомый голос. «Да, святейший», — покорно подтвердил жрец. «Хорошо. Можешь идти». Хлопнувшая позади дверь дала понять, что гость остался в просторной келье наедине с ее хозяином. И от осознания этого стало почему-то еще тревожнее. «Так вот, значит, чем ты решил отблагодарить меня, Чак». Накатившая после этих слов паника, казалось, способна потушить сознание. «Дьявол! Как? Откуда? Что происходит?» «Дан... Мар...» — враз осипшим голосом вымолвил парень. «Именно, Чак. Ну и что прикажешь мне с тобой теперь делать?»